Никогда, даже в самые жестокие времена войны банд, Джованни Манцони не терпел такого урона. Его детище убито, еще не успев родиться. Его мертворожденная книга. Многочасовой труд, взвешивание каждой запятой, обдумывание каждого глагола, прежде чем сделать выбор. Он даже в словарь заглядывал. Вся эта любовь. Полная самоотдача, плод его чресел, зеркало души, песнь сердца. Яростное стремление ухватить собственную правду, ничего не скрывая. Подарок, который он готовил своим читателям. Собственная жизнь и ничего меньше. За несколько минут разнесена в клочья. Пыль и руины. Хуже, чем если бы он увидел свою смерть в лицо, Ферет испытал страшное ощущение, что он никогда не существовал. Только что, слушая, как жена выносит ему приговор, он думал, что коснулся дна, и только теперь он понял, что всякая боль относительна. тому, кто думает, что все потерял, предстоит еще много потерять. Менее чем час назад он простился с будущим и в следующее мгновение со своим прошлым. По мере того, как силы покидали его, Он чувствовал, как его охватывают странные галлюцинации. По комнате маршировала когорта живых мертвецов. Там были люди всех возрастов, с пробитыми черепами, с телами, изрешеченными пулями и утопленники с выпученными глазами, большой хоровод жертв Джованни Мансони и его банды, прямых или косвенных. Склоняясь к Фреду, подползая к нему, призраки похлопывали его по плечу, и наслаждались божественным моментом собственного отмещения. Они, готовые восстать в худший момент, столько лет безмолвно ожидали его, кто в лимбах, кто под землей. Они пришли сказать Фреду, что, нападая на невинных, Джованни Мансоне нарушил всемирный порядок, который сегодня потребовал восстановления. «Если ничто не возникает из ничего, если все только видоизменяется», то это относится и к ненависти, и к несправедливости, которые обращаются в судьбу и в удары рока. Гармония не терпит пустоты. У Квинтельяне, изначально обладавшего довольно туманными представлениями о расплате, не хватило духу упрекать Фреда. То, что вы чувствуете, ничто по сравнению с тем, что вы столько раз устраивали незнакомым людям, которые не подчинялись вашей тирании. Как оно вам самому ощутить это чувство печенками, Дон Мансони. «Скажите хоть что-нибудь, Фред. Одно слово. Хоть одно слово». Вендетта. «Что вы имеете в виду?» «Пошли, Квинт. Вместе. Вдвоем мы их сделаем. Их наверняка не больше десяти. Вы с ума сошли, Манцони. Не ждите подкрепления». Если мы их не найдем, они найдут нас. А тем временем они такого наворотят. Не думайте. Это шанс, который не выпадет больше никогда. Никакого суда. Никаких доказательств, которые надо собирать годами, чтобы их потом развалили. Никаких адвокатов, которые их разваливают. Сейчас или никогда. У вас есть шанс избавиться от сливок преступного сообщества. Вы поработаете от души. И в конце концов вам дадут нашивку. Форс-мажорные обстоятельства. Это всех устроит. Их много, Фред. И они здорово вооружены. 20 лет вы изучали, как работают эти типы, а я натаскивал их и руководил ими. Кто знает их лучше, чем мы? Квинтильяни сделал вид, что размышляет. Возмущается для формы, но решение он принял еще в тот момент, когда по телефону попросил подкрепление. Ему ясно дали понять, что спецподразделения не будут пущены в дело, пока заложники крутятся в воздухе с дулами пистолетов у виска. Как офицера ФБР, его даже пригласили действовать по обстоятельствам. В совершенной безнаказанности сыщику предоставлялась возможность вести себя так, как эти подонки-мафиози. Как упустить такой случай? Он, Тамаза Квентильяни, ухватится за этот шанс действовать по собственным правилам, быть одновременно присяжным и палачом, спускать курок, не задавая себе ни малейшего этического вопроса. Подросткам, как все мальчишки-итальянцы, шлявшиеся по Малбери-стрит, он испытал огромный соблазн войти в банду. Там были его герои, а не эти типы в синем, патрулировавшие улицы с дубинкой в руке. И даже если, став взрослым, он в конце концов выбрал свой лагерь, ему все равно не забыть той притягательной силы, который обладали в его глазах бандиты. Сегодня судьба предоставила ему уникальную возможность изжить демона, иногда еще являвшегося ему в самых постыдных снах. Фред же, снова вступая в строй, утолил давнишнюю мечту вскидывать пушку на полном основании, стоя на стороне закона по благословению дяди Сэма. Немного удачи и, может, его наградят». Кто умеет ждать, свое получит».